278 Мысль о смерти. Я испытываю какое-то меланхолическое счастье от того, что живу в сумятице переулков, потребностей, голосов. Сколько наслаждения, нетерпения, страстности, какая жадность жизни и опьянения жизнью обнаруживается здесь каждый миг, каждый час? И все же очень скоро все эти шумящие, живущие, жаждущие жизни. Окунуться в такую тишину, Тишину, подобную тени, Которая неотступным темным спутником Следует за каждым. Это всегда похоже на последние минуты прощания Перед отплытием корабля, На котором уезжают люди, Навсегда покидающие родину. Надо так много еще сказать, Но время не ждет. Океан и его пустынное молчание Нетерпеливо поджидают, Когда же стихнет весь этот гам, И он — Ненасытный получит наконец причитающуюся ему добычу. И все до одного думают, что былое ничто или почти ничто, а ближайшее будущее всё, И потому эта гонка, эти крики это самооглушение и самообман. Каждый хочет первым очутиться в этом будущем, а ведь там их ждет только смерть и мертвая тишина. И это обеспечено всем. Этого не избежит никто. Как странно, что единственное, надежно объединяющее начало совершенно не властно над людьми, которые менее всего склонны воспринимать себя как некое братство во смерти. Мне очень радостно видеть, что люди совершенно не желают думать о смерти. Я с удовольствием бы сделал что-нибудь, Лишь бы они поняли, что мысль о жизни Сотни тысяч раз достойней размышлений. 279. -е. Звездная дружба. Примечание. Афоризм посвящен Рихарду Вагнеру. «Мы были друзьями и стали чужими друг другу. Но это так». и мы не будем темнить и лукавить, как будто в этом есть что-то постыдное. Мы два корабля, и у каждого своя цель и свой путь. Наши пути, конечно, могут пересечься, и тогда мы отпразднуем встречу, как это бывало уже не раз. Тогда наши славные корабли мирно стояли бок о бок у одного причала, под одним солнцем, так что даже могло показаться, будто они уже достигли желанной цели, и эта цель у них одна». Но всемогущественная сила нашего предназначения раскидала нас в разные стороны, забросила в разные моря и в разные части света, туда, где дуют иные ветры и свистит иное солнце, и, быть может, мы больше никогда не увидимся или увидимся, но не узнаем друг друга. Чужие моря и чужое солнце так изменили нас. То, что мы неизбежно должны были стать чужими друг другу, предписано законом, который выше нас. Именно поэтому мы должны сохранять достоинство по отношению к себе и друг другу и всеми силами стараться не уронить его. Именно поэтому мысль о нашей прежней дружбе должна стать для нас еще священней. Наверное, существует некая гигантская, невидимая, кривая и звездная орбита, куда, быть может, включены и наши пути, наши цели. Пусть даже это всего лишь крошечные отрезки. Возвысимся до этой мысли. Но жизнь наша слишком коротка, а зрение слишком уж слабое, чтобы мы могли быть больше, чем друзья, Используем мы ту великую возможность. Так пусть же остается вера в нашу звездную дружбу, даже если нам суждено стать земными врагами.